Глава 14. Новый чудный мир. Космос ничуть не изменился. Был он точно таким же, как и дома. Черная пустота кругом и далекие немигающие звезды. Как где россыпями, как где редкие. Было такое ощущение, что никуда ракоты не прыгал, просто пролетел подальше от системы, в которой находился. Нужно только развернуться. Раз-два, и ты уже дома. Там же, откуда стартовали. Но все это был обман. Стоило Рика включить навигационный терминал, как тот начал сопоставлять созвездия, расположение звезд, сравнивать их яркость. На экране мелькали измевшиеся в базе варианты, но так как система ни на секунду не останавливала картинки, пока не было ни одного совпадения. И это, в свою очередь, значило, что они не дома, даже не рядом с ним. Они там, где еще не бывал человек. Никто из живущих ныне и тех, кого называют первопроходцами, не бывали в местах, где оказались трое старателей. Ну что, прибыли? Спросил Юджин, хотя на вспомогательном экране его терминала отображалось изображение с навигатора, где картинки созвездий мелькали с бешеной скоростью. Сам видишь, ну что, запускай зонды? Уже? А чего ждать? Или хочешь сам лично систему ближайшая облетать? Не хочу, естественно. «Хроняка, ты слышал? Запускаем дроны!» «Все настроено и готово. Бери и запускай!» «Я только прикорнул и не собираюсь бегать туда-сюда!» «Старая ленивая скотина!» Юджин спорить не стал. Вместо этого открыла парель и дистанционно запустил движки зондов, и те всего спустя пару минут один за другим вылетели из корабля наружу в открытый космос. «Задаю направление. На какую дистанцию выводим?» Пару в этой системе оставь, пусть сканет, остальные по соседним. А дальше что, если ничего интересного не будет? Ну, дальше и думать будем. Может, отправим следующее, а может, оставим, пусть постоянно все пронизывают, мало ли. Ну, тоже верно. Следующие двенадцать часов Юджина хороняка отдыхали. Первый потому что работы ему не было, а второй по привычке собственно в их команде давно было принято следующее правило если система корабля функционирует как положено хороняка может делать все что угодно если же что то неисправно хороняка не пьет не ест и не спит пока неисправность не будет устранена и что самое забавное правило это ввел сам хороняка короче говоря бодрствовал теперь на ракоте только рика но еще бабка Два остальных членов экипажа дрыхли без задних ног, но еще три альтаира стояли в своих коконах, находясь в режиме гибернации, готовые по первой же команде очнуться и вступить в бой или выполнить любой другой приказ. Рика открыл очередную банку газировки и зевнул. Дроны, направляющиеся в соседние системы, еще были в пути, но ну, те, что остались, текуще выполняли сканирование. Пока ничего интересного они не нашли. Вообще система, в которой вышел из прыжка Ракот была скудной. Всего пара планеток, вращающихся вокруг практически потухшей звезды. Ни тебе астероидов, ни тебе аномалий, вообще ничего. Рика отпил из банки и уставился немигающим взглядом в экран. Он был на ногах уже больше двух суток. Усталость брала свое. Он не боялся задремать. Ничего страшного за это время не случится. А если кто-то или что-то появится, его разбудит звуковое уведомление. Он уже трижды проверил, что включил его. Так что он сидел и кунял, то и дело клевал носом, пока, наконец, окончательно не заснул, уронив голову в себе же на грудь. А вот бабка не спала. Робот следил и за данными, поступающими от зондов, и за системами корабля, и даже за камерами наблюдения, установленными в коридорах и отсеках ракота. Но такая бдительность была ни к чему. Ровным счетом ничего не происходило. Рика очнулся, зевнул и потянулся, взглянул на часы. Ого, он продрых почти шесть часов, ну надо же. Зато вроде немного отдохнул, глаза больше не болели и не слезились. Голова, казавшаяся тяжелой, тоже была ясной и легкой. Разве что тело немного ныло. Все же кресло, в котором Рика спал, для этого совершенно не предназначено. Он поднялся с кресла и принялся разминать затекшие конечности, а главное — своими упражнениями хотел избавиться от неприятных болевых ощущений в спине и пояснице, которые неизменно появлялись у того, кто долго находился в кресле на мостике. Черт знает почему так. Анатомическое кресло, повторяющее все изгибы тела. Высокая и мягкая спинка, откидывающаяся назад. А спина болит так, будто мешки с вечным углем разгружал. Парадокс. Если бы Рика спал на жесткой койке, даже без мягкой подкладки матраса, никаких проблем со спиной не было бы, а тут... Рик вернулся на свое место и проверил данные, поступившие от зондов, пока он спал. Как ожидалось, ничего интересного. Но нашли планеты, астероиды, попалось даже нечто странное, вроде обломков, но слишком уж старое, и все больше ничего интересного. Тем не менее, обломки это интересно. Рика направил в зонд их нашедший для более детального сканирования, и сам еще раз поглядел на время. По идее, Юджин уже должен был проснуться, и вот-вот мог появиться на мостике. Рика подождал пять минут, десять, но Юджин так и не появлялся. Впрочем, не мудрено. За последние дни они все трое так вымотались, что шести часов сна, которого обычно всем хватало, оказалось мало. Прошло еще несколько минут, и Рика понял, что опять клюет носом, а Юджин так и не появился. Рика встрепенулся, попытался себя пробудить, но понял, что либо нужно отправляться спать, либо нужно принять контрастный душ, залить с горячим кофе и перекусить. Тогда он немного придет в себя. Но кто-то же должен быть на мостике. Рика отважился включить коммуникатор и попытался дозвониться до Юджина. Лишь со второго вызова удалось. Да, что, что случилось? Юджин, вставай, пора меня сменять. Да, да, еще пять минут. Черт, Юджин, ну хотя бы подмени меня, пока я себя в порядок приведу!» «Да иди так, включи систему оповещения на весь корабль и все. Но если что-то случится, да что может случиться, дай поспать, черт тебя подери!» Юджин отключился. «Старый раздолбай!» — проворчал Рика, но в целом Юджин был прав. «В системе пусто. Если кто-то и нарисуется, то зонды и сканеры корабля его сразу засекут». И пришельцу понадобится пару часов, чтобы подобраться к ракоту, который торчал рядом с местным светилом. Так что... Рика решился. Систему оповещения он включил и направился по своим делам. Естественно, когда он залез в душ, намылился по полной, раздался пронзительный сигнал. «Да мать вас всех за ногу!» Именно с таким ворчанием он весь в мыле выскочил из душевой на бегу, натягивая на себя комбес, и помчался к мостику. Когда он оказался на месте, там же его поджидали Юджин и Хороняка, оба всклокоченные, сонные и крайне злые. «Ты какого хрена не на мостике?» «Да ты же сам!» «Чего сам?» «Разрешил?» «Ты на мостике, ты дежуришь! Чего ты меня спрашиваешь вообще? Или ты не знаешь, что пока все дрыхнут, на мостике всегда должен быть дежурный? Всегда!» «Ах ты, старость, сучок! А какого хрена я еще дежурный?» «В каком смысле?» «В таком! Ты когда меня сменить должен был?» — Почему не на месте? Моя смена закончилась. Ты где был? — Ну, это... Ах ты, ленивая, хитрая скотина! — сокрушенно покачал головой хороняка. — Продрых, значит, и теперь нашел хранева. Да чего, вымотался, поспать хотелось. — Арика, значит, не хотелось? Раз ты такой жалостливый, подменил бы его. — И подменил бы, если бы знал. Это ты не знал и не видел. Залил глаза и завалился дрыхнуть. От твоего храпа только корабль весь вибрирует. Да ты за собой следи, а то. А ну заткнитесь оба! А то что, сожрешь? Чего тебя жрать, одни желваки и хрящи, говорящий суповой набор? Ах ты! Ну, хватит! Почему был сигнал? Чего засекли? Юджин и Рико переглянулись. А мы не в курсе. Охренеть, с кем работать приходится. Ей богу, вернемся домой, соберу на лунь новую команду адекватных, молодых и вкусных. Иди пошел ты, достал уже. Рика рухнул в кресло и открыл лог-файл, в котором отображалось все, что удалось засечь зондом. Рика принялся просматривать файл с самого конца, чтобы быстрее добраться до того важного события, ради которого система включила оповещение. Опа. Что там? Пока не уверен, но. Рика тут же отправил новые настройки сканирования зонда и замер, ожидая результата. Ждать пришлось долго, около 10 минут. Но по их происшествиям от зонда пришли новые данные, и, просмотрев их, Рика потерял последние сомнения. «Это корабль! Большой! Движется медленно!» «Да так полетели и поболтаем!» «Куда полетели? Стоять!» «Отправь команду на зонд, пусть пощелкает нам этот корабль!» «Уже отправил. ждем. «Может, хотя бы включим движки, чтобы прыгнуть в любой момент?» Юджин задумался. «Ладно, валяй!» Хроняка просиял и сам плюхнулся в кресло, принялся запускать двигательную систему, точнее, переводить ее из холостого режима в режим марша. И также запустил разгон гипердвижка. Как и раньше, на Ракоте стоял и старый гипердвигатель, и новый. Между тем пришли фотографии и даже видео обнаруженного корабля. Рика и Юджин припали к экранам. «Да, ну и конструкция. Не похоже, чтобы его строили люди». «Согласен, но и не похоже, чтобы это был боевой корабль». «Почему ты так решил?» «Ну смотри, слишком громоздкий и медленный, Видимо, орудийных платформ или пусковых установок нет. Может, они в нишах? Когда надо, опа, и выскочили». «Так ничего похожего на ниши нет, да и погляди, весь корпус в надстройках». И действительно, корабль больше всего напоминал виноградную гроздь. Вот только виноградины были квадратные. И на каждой красовалось еще из десяток квадратных виноградин чуть поменьше. «Есть идея! Бабка, подключайся к бортовому компу, проведи анализ обнаруженного корабля. Тип, количество палуб, вооружение. Выдай все, что можешь». «Принято». Бабка, как и остальные, когда зазвучал сигнал, прибыла на мостик, но во время перепалки людей хранила молчание. Сейчас же, получив прямой приказ, она замерла, устанавливала подключение с бортовым компом, скачивала данные и обрабатывала их. Все, бэкпрыжку бэк-прыжку готовы!» Хронеков вскочил с места. «Отлично, теперь подождем, что нам бабка скажет. Ну что там, долго еще? «Ориентировочно 2 минуты 20 секунд». Бабка нисколько не обманула. Через указанный промежуток времени она дернулась, повернулась к старателям и заявила. Корабль большого типа, вероятнее всего грузовой. Либо шестипалубный, либо с вероятностью в 72% трехпалубный с большим тремом Вооружение, неизвестные установки в количестве шести штук. Предположительно кинетические, уровень угрозы минимальный. Еще что интересного скажешь? С вероятностью в 92% корабль построен не людьми, хотя в отдельных элементах прослеживается схожесть с человеческими конструкциями. Может быть, эти чудовища что-то увидели у местных и скопировали? Не обольщайся, может, тут людей вовсе нет. Еще что есть? Могу предположить, что корабль способен перемещаться от системы к системе, совершать переходы между ними. Также высока вероятность наличия аналога варп-двигателя для быстрого перемещения внутри системы. Почему ты так решила? Слета двигателя обрывается, корабль в той точке словно из ниоткуда появился. Зато на противоположной части системы также имеются свежие следы. А, прыгнул, значит? Да, чтобы добраться к краю системы и совершить переход в следующую, теоретически. Так, значит, местные знают о гипердвижках и вар переходах. Плохо. Тут не обязательно те же технологии, что и у нас. И сколько этим технологиям? Гиперпереход открыли давно, еще в начале экспансии. А варп-движки колепали, черт знает, когда, когда человечество только начало осваивать космос, захватывало соседние планеты и системы. Хе, ты к чему сейчас нам эту лекцию прочитал?» «К тому, что эти технологии, особенно варп, не такие уж и сложные», ответил мистер Рика Хроняка. «Изобрести их не составит больших проблем. Другое дело, что у них за пушки. Если кинетика, то, скорее всего, самая простая, а для нас она не угроза». Так что, попробуем подлететь и поговорить? Я считаю, что можно попробовать. Я тоже. Ну что же, наши потерянные корабли один хрен не нашлись. И действительно, зонды не обнаружили ни кораблей, ни их следов, ни хоть каких-то передач от зондов прошлых экспедиций, например. Впрочем, вполне возможно, что Рика ошибся в расчетах и Ракот прибыл в совершенно другой мир, а не в тот, где были корабли экспедиций. Как бы там ни было, пообщаться с местными стоило. Как и прежде, это могло помочь заданиям, а также можно было наладить торговлю, обмен знаниями и тому подобное. Пусть старатели добыли огромное количество вечного угля, он же элемент Брауна. Однако если учесть, что это количество предназначено целому космическому государству, то запасов этих не то чтобы хватило бы надолго. Короче говоря, нужно искать новую ресурсную базу. Ракот появился далеко впереди, но прямо по курсу неизвестного корабля. Юджин, следуя неписанным законам, тут же развернул ракот перпендикулярно курсу приближающегося корабля, задрал нос. Это должно было означать, что у них мирные планы, и атаковать неизвестный корабль старатели не намерены. К их удивлению, то ли экипаж огромного корабля их все еще не заметил, то ли же просто проигнорировал их появление. Будто неизвестные корабли каждый день появляются сплошь и рядом. «Вы, блин, крайне пуганных, а?» Юджин тут же принялся отправлять приветствия на всех каналах и частотах. Сообщения были универсальными, иначе говоря, в эфир транслировалось то, что для них подготовили ученые ног — музыку, стихи, зашифрованные двоичным кодом сообщения. Однако пока ответа не последовало. «Они что, ничего до сих пор не заметили? Как можно создать гипердвигатель, но не придумать обычное радио?» Дай им время, вполне возможно, что они нас даже не видят. Да быть этого не может. А ты бы что на их месте делал бы? На их месте? Не знаю. Прикинулся бы мертвым. Ну вот и они не предпринимают никаких активных действий. Может с начальством советуются? Черт их знает. Я вот знаете, о чем подумал. А что если на борту те твари, которые были в том мире? А кто тогда заставил корабль прыгать? Во что на автопилоте идет? Однако время для теории прошло. Наконец старатели увидели реакцию неизвестного корабля. И реакция была явно недружественной. Пушки на его корпусе разворачивались в сторону Ракота. «Ах вы, петушары! Ладно, не хотите по-хорошему, будет по-херовому. Река, щиты на максимум! Сделано!» В этот момент неизвестный корабль дал залп.